Глава 11. Виталик. Время. Все еще минус 20 лет или уже минус 19. Я не успел ничего спланировать. Все вышло спонтанно. Наверное, впервые в моей раздвинованной жизни. Это произошло сразу после того, как Свету увезли первый раз. Не помню, кого я больше винил виталик Он ведь запустил эту трагическую цепочку, привет, Шук. Хотя больше все-таки я негодовал на себя. Я ее оттолкнул в тот момент. Мне было сложно, но я даже представить не мог, насколько тяжело было ей. Это все могло превратиться в нечто общее, стать нашим объединяющим «мы». Но я сам бил этот крыль. А Виталик? Что Виталик? Тупое орудие в руках судьбы. Сейчас для меня это ясно. Тогда же, видимо, что-то мешало мне посмотреть под иным углом. И больше всего я злился на себя, что до сих пор не сделал ничего с этим здоровенным уебком. Я случайно увидел его садящимся в машину. Субботний день, морозно, после снегопада не успели убраться, на улице все еще вполне белый снежный накат. Я не спеша подъезжал к мскворецкому рынку. Высматривая свободную парковку, сверлил глазами стоящее авто, на предмет не собирается ли кто-нибудь из них уже отъехать. Как вдруг знакомая, слегка сутулая фигура привлекла мое внимание. Тогда я в досужих мечтаниях представлял себя избивающим Виталика железным прутом. Наношу ему типа тяжкие и телесные. Это были, честно признаться, абсолютные фантазии. Счетчик шансов не выдавал ни одного успешного исхода. но я не сдавался и продолжал фантазировать. Виталий сел в свой потрепанный Е-класс возрастом по приметам не меньше десяти лет. Надо сказать, у него это весьма агрессивно получилось. При своих выдающихся габаритах и с виду грузной и неоклюжей походке он моментально оказался внутри и стартовал. Можно было подумать, что кто-то его преследует. Кальковочное место освободилось, и надо было поторапливаться. Я включил поворотник, проехал чуть дальше, чтобы стать одним ходом. Но меня опередили. Какая-то невзрачная машина, настолько приколных лет, что марка и модель не определялись на скидку. Да какого? Я даже скрикнул от негодования, но тут же осекся. Из помойки, прихрамывая, вышел дедок. И стало ясно, что отвоевывать парковочное место я у него не стану. Я покрутил головой, но место парковки опять увидел Виталика. Точнее, его авто. Стоял на светофоре, причем так будто развернулся и сделал приличный круг. Вторую подсказку впускать уже даже для меня было бы слишком, и я пристроился за ним. Он тоже никуда не торопился. Заехал в какое-то мутное кафе старый Крым. Прождал его там часа два. Вышел он оттуда в с суфеньким кавказцем. Подвез его до Шаболовки. Мне уже стало надоедать это наружное наблюдение. Суббота под угрозой, а я же собирался с Лёшкой погулять. В конце концов, какой смысл выслеживать, если всё равно духу не хватит? Да при чём тут? Какие у меня шансы против Виталика? Даже один на один. К чему это всё? Ешка остановилась у панельной пятиэтажки в Измайлово. Я записал адрес и собрался уезжать, но решил, что сделал недостаточно. В общем, я подошел к бабульке на лавочке у подъезда, с которой до этого здоровался мой подопечный. «Здрасте, это же Виталика машина, из 36-й?» Я взглянул на нумерацию в квартирном подъезде. «Ага, сейчас. Какая 36-я? Он 43-й. А, точно. Дома, значит?» «Только вошел». Почувствовал себя героем передачи человека закон. «Ага, преступником». наследственном эксперименте. Я встречался с Геной уже вечером, и тот при мне отпустил Костю с Виталием по домам. Не помню, чтобы я просчитывал шансы тогда. Просто подъехал по известному адресу. Поехал на такси и с километра еще прогулялся. То уже не планировал, само получилось. Та же машина у подъезда, лавочка пустая. Бабушки спят уже, наверное. Что дальше? Нажимаю на домофоне 4 и 3, как во сне. Сам не понимаю, зачем. Идут гудки, а потом дверь неожиданно открывается. Я оказываюсь внутри и поднимаюсь по лестнице. Опять я на эксперименте. Надо найти орудие. На втором этаже решетка, отделяющая блок квартиры от лестницы, оказывается незапертой И у меня возникает перед глазами готовая картинка. Пульс очищается и перевирается виски. Я сбегаю вниз и опять звоню в томофон. Раздается тот же щелчок. Я повторяю маневр. «Алле, кто там?» Раздается недовольный крик Виталика. Я прокашливаюсь и выдаю натужным басом. «Ну, вылезай уже, дебил толстозады!» А я ведь не бухал, даже не глоточка. Накрыла меня эта история со светой капитально. На том конце неразборчивые матюки. Я стрелой на второй этаж, занимая позицию. Сердце ухует уже молотом в грудную клетку. Я заранее проверяю руками сварную скобу над проемом в решетчатой отгородке. Она, конечно, вся в пыли и противно скользит. Лестница почти не освещена. Шаркающие шаги приближаются. Наконец, дрожащая тень достигает моего укрытия. Виталик явно не торопится. Вот его широкая спина прямо напротив меня и начинает медленно удаляться. Тогда я сильно толкаюсь и прыгаю, хватаясь за протертую от пыли скобу. Мое тело и растопыренные ноги, кажется, крайне медленно проплывают в дверном проеме. Теперь я снова боюсь, но уже только того, что поздно, что уже не достать. Однако я успеваю с запасом. Ноги, обутые совсем неуместные классические туфли, И, нагруженный моим не слишком серьезным весом, прилетает Виталику аккурат под лопатки. Далее следует полет 150, или сколько там, КГН, натуральным коваям прямо к одной двери подъезда. Я с трудом не сорвавшись, больно врезавшись в ладони скобы и бросаюсь следом. Виталик рычит по-звериному. Падение не вырубило его, как я рассчитывал. Но стать, похоже, ему все-таки трудновато. Я врезаюсь с него, нанося, что из дури с заготовленным сжатым кулаком, в челюсть. Будто после его эпичного полета это может ему как-то еще повредить. Ну а какой у меня выбор? Удар, что с отцом тренировал в детстве, да удушающий от дяди Коли. От удара головой его отскакивает и бодает кафельный пол подъезда. Он ревет что-то неразборчивое, вроде «сука!» Пытается стряхнуть меня и встать, но снова что-то не выходит. Тогда я судорожно цепляюсь в ворот его олимпики и достаю дяде Колину заначку. Олимпики далеко до кимонона, все же она довольно плотная. И вот это же лицо его наливается лиловым, а сам Виталик начинает закипать пускать пузыри. Еще немного. И тут вдруг меня обдает таким свежим и прохладным ветерком. Я успеваю сообразить, что входную дверь кто-то открыл. В следующую секунду взрывается затылок и гаснет свет. Я прихожу в себя там же, на полу подъезда. Голову ломит, картинка плывет. Вижу разъяренного Виталия. Он, видимо, очухался. Вот ведь тямбал. Никаких следов. Морщится только и рвется меня закатать под кафе. А тот, другой его придерживает. Свет тусклый и со зрением у меня что-то странное. Не могу разобрать, кто это. Наверное, Костя. Пытаясь приподняться, он оборачивается. Что, банкир, живой? Точно, Костя. Молчу. Вот кто меня выходит о приходу. Какого лешего его сюда принесло? Я уже понял, что второго такого шанса у меня не будет, даже если жив останусь. Эх, дядя Коля, не дожал я. Не успел.